Глава 43. Мне снова снился сон. Я отчетливо понимала, что это не явь. События сменялись, как картинки. Дом, родная деревня, тракт и нападающая на нас нежить. И вдруг снова я сидела в кругу родных. Сестры плакали. Я ходила вокруг них и ничего не понимала. У лестницы стоял угрюмый Итан. Обернувшись, Вардиган буквально впился взглядом в мое лицо. Его губы шевелились, словно он что-то пытался мне сказать, но я не понимала. Сделав шаг вперед, протянула дрожащую руку к нему, и вдруг реальность подернулась дымкой и обернулась густым туманом. Передо мной стояла тень рыжухи, все еще серая, но, казалось, она стала намного чище. Разинув рот, душа закричала. В этом немом крике было столько ужаса. «Проснись!» Я чётливо услышала последнее ее слово. Вскрикнув, распахнула глаза и села, и тут же увидела рядом с собой у мертвее. Рыжеволосая женщина держала испачканную в чём-то бордовом обломанную толстую палку и целилась в грудь в югу, который спал напротив меня у костра. «А ну брось!» – завопила я и резко кинулась на рыжеволосую. Тут же взметнулась мужская рука – Но у оказалось куда проворнее. Соскочив, оно кубарем откатилось к кустам и исчезло в предцветных сумерках. Но я смотрела не на него, а на грудь своего мужчины. Из огромной рваной, безобразной раны сочилась густая вязкая кровь, медленно растекаясь ужасающим пятном на его рубашке. Эта дрянь успела нанести удар. в юго. мой голос задрожал. От ужаса я опустилась на землю и подползла к любимому на четвереньках. Скорее инстинктивно приложила ладонь к ране, пытаясь ее зажать. «Терпи, миленький!» Мой голос звенел от переполняющей меня тревоги. «Терпи! Я все сделаю! Моя магия поможет! Должна помочь! Слышишь? Ты только терпи!» Взгляд Юга такой мутный и растерянный сосредоточился на моем лице. Ты оказалась права, моя красивая. Прошептал он сухими губами. Кажется, я больше жив, чем мертв. Молчи, слышишь? Я крутила головой, не зная, куда бежать и кого просить о помощи. Я слишком крепко уснул. Устал. Вьюга попытался поднять руку, но она обессиленно упала. Это окончательно меня добило. Тихо, молчи! По моим щекам стекали слезы. Я понимала, что если тело снова умрет, душа второй раз может в нем и не удержаться, а вокруг, словно чуя добычу, закружил голодный туман. Он вихрился и настойчиво подползал ближе. Кровь продолжала вытекать сквозь мои пальцы. югу умирал. По-настоящему. И помощи тут ждать было неоткуда. Там, в деревне, продолжались гуляния. Вскочив на ноги, я схватилась за голову. Вьюга становилась хуже. Опрокинувшись на спину, он не двигался, только грудная клетка продолжала подниматься и опускаться, указывая на то, что мой мужчина еще дышит. А «Я не целитель. Я могу подержать жизнь, но не излечить. Умирающему я не помощник». Я снова глянула в сторону деревни. «Да, это было глупостью. Пусть так». Но больше тут помочь мне просто никто не может. Добьют так обоих. Но это был крохотный шанс. Призрачная надежда на сострадание мертвых. Выскочив из нашего укрытия, я закричала, что есть сил. Помогите! Пожалуйста, помогите мне! Они услышали. Танцы прекратились. Уже было достаточно светло, и я видела их лица. Мне было так страшно. Но не у я сейчас боялась, а того, что вьюга умрет. Я потеряю его. «Она его ранила! Она ранила моего мужчину, пока мы спали!» Мои крики были бессвязанными, голова отказывалась думать. Я скатывалась в истерику. «Я Лестра, дочь Эсама, жрица Танука! Я прошу вас, помогите!» Не сговариваясь, они двинулись на меня. Я не знала, чего мне сейчас от них ожидать. Принесут в жертву или все же помогут. «Пожалуйста», — уже тише выдохнула я, — «помогите нам». Поравнявшись со мной, у умертвие прошли дальше. Развернувшись, я заторопилась вслед за ними. Склонившись над побледневшим Югу. один из, кажется, мужчин протянул над ним ладонь. «Глубокая рана», — услышала я. «Плохая!» Она его палкой проткнула, пока он крепко спал. Пролепетала я, севшим от крика голосом. Мы не услышали ее. «Бродила тут рыжая», — произнес кто-то рядом. «Свежая совсем, дикая и злая». «Да, мы вместе из плена». Я заламывала руки от волнения. Она шла за нами. Я не ожидала. «Зачем она это сделала? Зачем?» «Пустое тело живет воспоминаниями». На меня посмотрел тот, кто еще вечером был Гуроном. В ее памяти осталась лишь злость. Ее нужно уничтожить. Я пожала плечами. «Я ей не судья», – прошептала, помня свой сон. «Не мне решать, но в югу спасите моего мужчину». Я боялась смотреть в сторону нашей стоянки. Не понимала, что они делают с моим северянином. Ты добрая душа! прокряхтела высушенная смертью старуха. Белых становится все меньше. Уносите его, сынки. Еще никогда у нас не просили помощи живые. В югу подняли на плащи. и без особых усилий потащили в сторону деревни. Я поспешила следом. «Ты отмечена даром жизни!» Услышала я рядом все тот же скрипучий голос женщины. «Да, я закивала. Если вам нужно...» «Нет, девочка, нет. Нам уже ничего не поможет». «Но как?» Я внимательно следила за тем, куда несут моего северянина. «Как что? Как мы так живем? А что нам еще делать? Это лучше, чем тенью по туману метаться, да от грязных прятаться. Мертвых черные особо не трогают, они не знают, что в них теплится душа». Прикрыв глаза, я тяжело вздохнула. «Не бойся, среди нас есть и целители». «А тела ваши нам не нужны. Куда проще этих крашеных ловить? Мы не хотим осквернять себя смертью чувствующих. Это зло. Туман только того и ждет». Я закивала. гурону мне было совсем не жаль. В дом юга не понесли, а затащили в довольно крепкий сарай. Остановившись у его входа, я вдруг испугалась войти. «Страхи». «Они грызут изнутри, выедая свет», — шепнула старуха, «хотя все они здесь давно не молоды». «Я знаю», — шепнула я, — «но...» Я не могла войти в этот сарай. На моих глазах опять проступили слезы. «Он ведь не умрет», — шепнула одними губами. «Нет, дитя, он уже мертв. Это его и спасло». «Мёртвые так просто не умирают. Мы подлечим рану, а ты дашь ему жизнь. Не бойся нас, мы хоть и мёртвые телом, но живы душой. Когда-нибудь этот туман развеется, и мы сможем навсегда закрыть глаза. А пока мы радуемся тому, что можем чувствовать. Еще ни один из нас не стал чёрным». Я глубоко вдохнула и сделала один шаг, оказавшись внутри ветхого нежилого помещения, позволила себе выдохнуть. Над вьюга стояли трое. Они латали его тело магией. Я остро чувствовала это. Меня заметно трясло. Не могла справиться со своими чувствами. Я могу заварить тебе травки, чтобы успокоить, если не побрезгуешь. Хотя Лучше попрошу, кого посвежее. Все же это неприятно, видеть нас такими. Нет, я не побрезгую. Мне было сейчас уже все равно, кто передо мной. Я видела лишь добро и больше ничего. Хорошая эта девочка, но все же... Старушка тронула за плечо Гурона, мужчина обернулся. Это странно, но смотря на него, я видела обычного человека. Не было того голодного выражения, с которым на нас смотрели размалеванные. Это был простой, обычный человек. «Сходи, за парь, девочки Мелиссу с мятой», — попросила его старушка. Мужчина кивнул и вышел. «Мы вчера зашли к вам», — прошептала я. «Сломали забор и дверь. Мы не хотели это случайно». «Ничего, ничего, мы знаем». Уже думали, убьете, а нет, вышли и не пошли никуда дальше, уважительно отнеслись. Та семья, следующая в очереди на тела, а заборы, это мы теперь восстановим, будут силы и дома поделаем. Гронов вам и побольше, шепнула я. Жрица рассмеялась.